Глава 10 Даша сидела в кафе и нервно барабанила ноготками по столику. Почему его до сих пор нет? Может, что случилось? Два дня назад Даша вернулась в Москву и сразу принялась за дела. Чем быстрее она покончит с насущными проблемами, тем будет лучше. Она не собиралась откладывать в дальний ящик ни разговор с мужем, ни решение квартирного вопроса. Со вторым Лена обещала помочь. Она сразу предложила Даше пожить у неё. Та согласилась, но поставила условие, что её пребывание в гостях долго не продлится. Лена пожала плечами твоё дело, подруга, смотри сама. Меня ты не стеснишь, вниз. Места хватит обеим. Даша подошла к Лене, обняла её и хрипло прошептала: "Спасибо". И что бы я без тебя делала? Хороший вопрос. Намного труднее было позвонить Димке и договориться о встрече. Тот по-прежнему молчал и никак о себе знать не давал. Поэтому Даше пришлось позвонить самой. Казалось, сердце с ней сыграет злую шутку и выпрыгнет из груди, пока она набирала домашний номер каршунова. От волнения дыхание сбилось. Дашка ругала себя, говорила, что нельзя так реагировать. В конце концов, она звонит не чужому человеку, а мужу, пусть и бывшему. Но всё равно она не смогла унять дрожь, когда услышала знакомый голос. «Даша, я тебя слушаю». Потом она не смогла вспомнить, о чём конкретно они разговаривали с Дмитрием. Их разговор не запечатлелся в памяти. Дима согласился встретиться. Он предложил ей приехать домой, на что она ответила категоричным отказом. «Нет, Дима, давай увидимся на нейтральной территории». В глубине души она надеялась, что он будет настаивать. Ей бы польстило «Как скажешь, солнце моё». Его спокойный тон едва не вывел ее из себя. Уж лучше бы он иронизировал и насмехался. Дашу всегда пугало его спокойствие. Оглядываясь назад, она вспоминала, что он всегда, при любых обстоятельствах, даже когда поднимал на нее руку, бил и когда занимался с ней любовью, сохранял видимое спокойствие. И это было ужасно. Теперь Димка казался ей страшным человеком, и она откровенно его боялась. Что он может предпринять? Отпустит ли её с миром? Или потребует откупную? И невольно в голове мелькала фраза «А Андрея рядом нет». Они договорились встретиться в кафе в семь часов. Сейчас стрелки на часах показывали половину восьмого. Даша продолжала ждать, и каждая прошедшая минута ей казалась вечностью. Ей бы встать и уйти, дать понять, что она не позволит так с собой обращаться, но она продолжала сидеть. Она искала себе оправдания и говорила, что их встреча нужна именно ей. Она больше не хотела быть женой Каршунова. И если ради этого ей предстоит пройти через последние унижения, она пройдёт, а потом будет вспоминать эти дни как кошмарный сон, которому никогда не суждено повториться даша сидела лицом к двери и сразу заметила коренастую фигуру дмитрия в строгом темно-синем костюме. А у него новый галстук тотчас отметила она по старой привычке. Он остановился в дверях кафе ленивым взглядом обвел присутствующих нашел дарью и решительно направился к ней. С каждым его шагом Сердцебиение Даши учащалось. Она удивлялась своей реакции Как же так? Что произошло с ней? Нет, с ними. Что сейчас, наблюдая за тем, как к ней приближается муж, она не чувствовала ничего, кроме затаённой тревоги. В прошлом остался её восторг, её страсть, её любовь. Она всегда неоднозначно реагировала на Дмитрия. Стоило тому зайти в помещение, как она начинала по-другому воспринимать мир. Женская белиберда не суразится? Нет. Просто он был для неё всем. Но ни к чему сейчас эти размышления. Их брак с Димкой остался в прошлом. Пришла пора думать, о будущем. Дмитрий подошел к столику, коротко кивнул в знак приветствия и опустился на стул. «Я, кажется, опоздал». Констатация факта и никаких извинений. «Да, есть такое дело». Глаза Дмитрия чуть прищурились, выдавая внутреннее недовольство словами Даши. «Ты ужинать будешь?» Или ограничишься соком?» Лениво поинтересовался он, когда около их столика возникла миловидная официантка. «Пожалуйста, апельсиновый сок», — сказала Даша, радуясь мимолетной передышке. Она молчала, пока Димка делал заказ. Он не спешил начинать разговор, ждал, когда первой заговорит Даша. «Дима, нам надо поговорить», — нерешительно начала она. «Это я понял. По-моему, ты для этого и предложила встретиться». «Да. Нам необходимо выяснить отношения». В мыслях и представлениях Даши всё казалось куда как проще. Дмитрий лениво откинулся на спинку стула. «И каким же образом мы с тобой...» «Будем выяснять отношения, а, солнце моё?» «Ты мне собираешься сообщить нечто важное, что я о тебе ещё не знаю?» «Димка, пожалуйста, давай без иронии». «А как ещё с тобой разговаривать?» «По-моему, жена. Ты сама загнала себя в угол. Это ты убежала от меня в истерике ночью. Точно я монстр какой-то. Чёрт знает что, наплела своей...» незаменимой подружке о своем муже-негодяе, да ко всему прочему умудрилась забеременеть от чужого мужика. Дмитрий говорил ровно, не сбиваясь и не повышая тона. Точно сейчас он обсуждал не свою семейную жизнь, а новое блюдо. «По-моему, все и началось с твоей беременности, да?» «Когда у вас начался роман с Загорновым? Напомни мне, пожалуйста, я что-то запамятовал». Даша занервничала сильнее. Трудно же приходилось конкурентам Коршунова по бизнесу. Своей уравновешенностью и невозмутимостью он кого угодно мог заставить нервничать. «Загорнов тут ни при чём. Сейчас разговор не о нём». Как не о нём? А о ком же тогда? — Дима, я серьёзная. Не надо всё переворачивать. Ты знаешь, о чём я хочу поговорить. Тот медленно растянул губы в подобии улыбки. — Нет, не знаю, скажи. Он играл с ней в кошки-мышки. И она на самом деле чувствовала себя беззащитной мышкой, которую загнали в угол. Дома Даша сотню раз проговорила их диалог с Димкой. Она готовила себя к словесной борьбе. Но в реальности все оказалось труднее. Было трудно противостоять холодности и наигранному безразличию мужчины. В душе у того бушевали бури, но он не позволял вырваться им наружу. Он контролировал себя. И в этом заключалось самое сильное его преимущество. Но Даша должна была пройти через это. Должна. У неё нет другого выхода. «Хорошо, если ты хочешь, чтобы я всё повторила ещё раз, я это сделаю», — выдохнула она и начала говорить, стараясь не смотреть в глаза Дмитрию. Я не знаю, что произошло между нами и когда это началось. Но наша совместная жизнь перестала меня... Перестала мне... Чёрт, одним словом, что-то случилось с нашим браком. Как говорят в таких случаях, наш брак дал трещину. И я не хочу выяснять, кто в этом виноват, ты, я или мы оба. Просто мы перестали друг друга понимать и упустили момент, когда еще можно было исправить ошибки. Даша замолчала, надеясь, что Димка скажет что-то в ответ. Но тот кивнул и с наигранным великодушием бросил. — Да ты продолжай, не стесняйся. Я тебя внимательно слушаю. Даша сжала зубы. — Какая же ты сволочь, каршунов «Давай без взаимных оскорблений, солнце мое!» «Ты собиралась мне что-то сказать, так говори!» Усмехнулся он и добавил. «Пока я слушаю». Даша на мгновение закрыла глаза, а потом снова ринулась в бой. «Отлично! Мне кажется, ты не хочешь поговорить по-человечески. Ты не хочешь идти на уступки. Что ж твое дело?» «Я не буду больше разводить демагогию, ты прав, она ни к чему. Всё и так ясно». Несмотря на то, что она продолжала испытывать некий страх и тревогу перед сидящим напротив человеком, Даша разозлилась. Да он просто упивается её растерянностью, её неуверенностью. Ему доставляет удовольствие видеть в её глазах страх, Уже и так было сказано достаточно слов. Я перейду к главному. Теперь у меня другая жизнь, где тебе, Дима, нет места. Я тебе говорила, но повторю еще раз. Я хочу развода. И именно поэтому я сегодня хотела с тобой встретиться. Чем быстрее мы разведемся, тем будет лучше. Принесли заказ. При официантке он говорить ничего не стал. Но как только девушка отошла, он не без насмешки поинтересовался. — А почему ты уверена, что я хочу развода? И что ты его вообще получишь? Такого, признаться, Даша не ожидала. У неё и мысли не возникало, что Димка будет против развода. «Что ты хочешь этим сказать? Что ты не дашь мне развода?» Голос всё же выдал её, дрогнул. «А я пока ещё не решил». «Тут решать нечего. Я к тебе не вернусь». Даша готова была сорваться на крик. Её сдерживало лишь то, что они находятся в людном месте. Она не хотела публичного скандала дима лениво приподнял бровь милая а кто тебе сказал что я приму тебя после чужого мужика то да еще в придачу с чужим ублюдком он больше не церемонился мне противно будет к тебе прикасаться мне противно будет каждое утро видеть твое лицо я буду всегда помнить что ты мне наставила рога хотя клялась и божилась в своей любви. «Замолчи!» прорычала Даша и нагнулась к нему через столик. «Не тебе меня судить!» «Неужели?» «Именно! Не смей меня ни в чем упрекать!» Что-то дрогнуло в ее душе, и она внезапно выпалила. «Лучше подумай как-нибудь на досуге, что заставило меня искать удовольствие на стороне». «Что меня толкнуло в чужие объятия?» Даша поражалась, как ложь легко вошла в её жизнь. Она сама поверила, что у неё были отношения с Загорновым. Хотя о чём это она? У неё были отношения с Загорновым. Она на самом деле ласкала его и стонала под его руками. Так что теперь её ложь заключалась только в одном — в отцовстве. Она изменила Димию и ни в чём не раскаивалась. Ей удалось вывести Коршунова из себя. Теперь он тоже нагнулся к ней и прошипел в лицо. «Думай, о чём говоришь, дура!» «Что, не нравится? Мне тоже многое, что не нравится. И больше всего мне не нравится быть твоей женой. Димка сжал кулаки. Он перестал делать вид, что его занимает ужин, и полностью сосредоточился на словах девушки, на том, что происходило. «Спешишь побыстрее от меня избавиться и окольцевать Загорного, да? Только скажи мне вот что. Как у вас продвигаются дела? Голубки счастливы?» Дима ничего не спрашивал просто так. И Дашу насторожили его вопросы. Зачем он интересуется их отношениями с Андреем? У мужчин общий бизнес. Андрей уехал из Абрикосова именно из-за дел, и они наверняка встречались в Москве и не раз. Ее муж знал, что делал. «Зачем тебе это знать?» нерешительно спросила Даша. «А как же?» Дмитрий снова откинулся на спинку стула. «Должен же я быть в курсе дел моей дорожайшей супруги. В конце концов, за пять лет я привык о тебе заботиться. А вдруг с тобой что случится, нехорошее? Свяжешь свою жизнь с негодяем, потом еще раз придется разводиться». Даша сделала небольшой глоток сока. В горле пересохло. «У нас с Андреем всё нормально», — выдавила она из себя, уже зная, что дальше скажет Димка. И не ошиблась. «Врёшь! Врёшь! Ты не видела его с того дня, как он уехал из Абрикосова. То есть две недели!» Внезапно Даша испугалась. Она вспомнила и окровавленного Андрея на дороге, и то, как в его дом кто-то проник, и своё ночное похищение. История продолжалась? «Что с ним?» — выдохнула она. «Так ты, значит, признаёшься, что соврала мне?» «Я ещё раз спрашиваю, что с ним?» «О, -о как мы встрепенулись!» У вас же всё хорошо. Любовь, морковье, ласки до утра. Димка. Сорвалась Даша и закричала. Но тотчас понизила голос и быстро заговорила. Что ты хочешь услышать? Да, я тебе соврала. Мы с Андреем не виделись в последнее время. Я волнуюсь. Что с ним случилось? И снова пристальный взгляд Дмитрия, от которого Даше сделалось Дурно. Она побледнела. Голова закружилась. Видимо, муж заметил её состояние. «Да всё нормально с твоим Загорновым. Ничего с ним не случилось», — со злостью сказал он. «Чего переполошилась? Успокойся, попей сока, а то в обморок мне здесь ещё грохнешься». Даша последовала его совету. Она почувствовала облегчение, когда поняла, что с Андреем все в порядке. Она не верила, что Димка может быть столь жестоким, чтобы сейчас ей соврать. Хотя от него можно было ожидать многого. «Почему ты спросил о наших отношениях с Андреем?» — спросила она после небольшой паузы. Дима ответил не сразу. «Он принялся за еду» и делал вид, что это занятие его чрезмерно занимает. «Дима!» — не выдержала Даша. Как только они коснулись Андрея, её сердце встрепенулось, тоскливо заныло. Она и не подозревала, что так сильно по нему соскучилась. «Потому что у вас нет никаких отношений», — обыденно произнёс Дмитрий и сделал глоток вина. А если и были когда-то, то они полетели к чертям собачьим. Что ты имеешь в виду? Что ты ему сделал? Я ему ничего не делал. Зачем мне вредить человеку, который вместе со мной в бизнесе? Из-за женщины? Много чести. Я лишь поведал твоему возлюбленному о некоторых сексуальных пристрастиях, его новой пасси даша почувствовала как почва уходит у нее из под ног то есть то есть я посоветовал ему быть с тобой пожестче честно признаться я был удивлен когда узнал что ты ни разу не попросила его ударить тебя во время секса сделать больно ты же это так любишь ты же у нас милая мазохистка даша прикрыла глаза и глубоко вздохнула а когда она открыла глаза то твердо не сбиваясь проговорила я никогда дима не была мазохисткой слышишь меня никогда мне никогда не нравилась боль я ненавижу боль и терпела я так называемые садомазохические игры только ради тебя. Ты прав, Дима, я такая дура. Это, наверное, в крови. Но знаешь что? Я исправлюсь. Клянусь тебе, исправлюсь. И никто, слышишь меня, никто тогда не сможет причинить мне боль. Запас сил Даши кончился. Она больше не могла находиться в кафе и смотреть в лицо мужу. Она переоценила свои возможности. Поэтому она резко схватила сумочку и поднялась. «Пока». Бросила она и направилась к выходу. Она не видела, как побледнело лицо Дмитрия, как он протянул руку, чтобы задержать ее, но в последний момент остановился. Слёзы застлали глаза. Даши безумно хотелось разреветься, поскорей бы добраться до дома, уткнуться в плечо ленке и постараться обо всём забыть. Как она была наивна, если думала, что её страдания остались позади. О нет, всё только начинается. Девушка вышла из кафе и осмотрелась в поисках такси. И почему она не взяла машину? хотя в таком состоянии садиться за руль. Она ничего не видела перед собой. Судьба продолжала нахально усмехаться. Поблизости не было ни одного такси. Тогда Даша решила пройтись пешком. Заодно и успокоилась. Она успела пройти несколько метров, когда услышала требовательный сигнал. Рядом с ней притормозил автомобиль Дмитрия. Она отчаянно замотала головой, но муж открыл дверцу машины и коротко приказал. «Садись». «Нет». «Садись, я кому сказал. Я довезу тебя до дома, нечего устраивать, истерику посреди улицы». «Я не поеду к тебе домой». «Я отвезу тебя к Ленке». «Да садись ты, черт побери». «Можешь считать, что таким образом я прошу у тебя прощения». Даша не верила в искренность его намерений, но послушно подошла к машине и села. Наверное, у неё совсем-совсем нет гордости, раз она так быстро сдаётся. Первое время они ехали молча. Даша не смотрела в сторону мужа. У неё было только одно желание — поскорее остаться одной. Наедине со своими проблемами и неудачами. «Даша, не надо!» — тишину разорвала просьба Дмитрия. «Что не надо?» — приглушённо спросила девушка и почувствовала, как слёзы побежали по щекам с новой силой. «Не плачь, прошу тебя!» «Я не могу видеть твои слёзы». Даша устало покачала головой. «Нет, это тебе только кажется...» «Я серьёзно, успокаивайся. Я переборщил, прости». Даша зажала рот руками. «Димка, что с нами происходит? Почему мы до такого докатились? Почему ты мучаешь меня?» «Не знаю». — ответил Дмитрий охрипшим голосом. «Наверное, я сумасшедший. Или просто недостоин тебя». Она не знала, что ему ответить, и поэтому промолчала. К чему слова? Их сегодня было сказано достаточно. «Даша!» Дима позвал ее и дождался, когда она посмотрит в его сторону. Мы что-нибудь придумаем. Обязательно придумаем. Не расстраивайся, это может повредить ребёнку. Ну почему так происходит? Почему? У Даши сердце разрывалось на части. Вот сейчас, в эти короткие мгновения, она видела перед собой человека, которому поклонялась, которого любила. В его глазах Больше не было ни насмешки, ни жестокости. Он смотрел на неё, и она читала в его глазах печаль. «Слишком поздно, Димка, слишком поздно». «Всё обойдётся, правда?» — шёпотом поинтересовалась она. «Да, я тебе обещаю. Честно». Она усмехнулась. «Снова честно?» Ты мне не веришь? Почему-то верю. Дмитрий коротко кивнул и достал из кармана ключи. Держи. Что это? Даша помедлила, прежде чем взять ключи. Ключи от нашей квартиры? Дима, я не вернусь туда. Это я уже слышал. Возьми. Я вчера съехал с квартиры. Ты можешь смело возвращаться. От удивления Даша перестала всхлипывать и вытерла слёзы. «Но почему?» «Я не думала, что ты освободишь квартиру». Губы Дмитрия медленно растянулись в ухмылке. «Да, видимо, нашему браку на самом деле уже ничто не сможет помочь», — сделал он невесёлый вывод. Ты окончательно во мне разочаровалась. Но я тебя не упрекаю. Послушай, ты можешь смело возвращаться, ничего не опасаясь. Ты можешь даже считать, что я поступаю как благородный муж, оставляя жилплощадь жене. «А ты?» У Даши вопрос вырвался самопроизвольно. Было бы глупо утверждать, что ее в одночасье перестало волновать судьба Димы. «Со мной все будет в порядке. Я уже присмотрел себе кое-что». «Тогда... тогда, конечно, я вернусь домой». Она сжала ключи и почувствовала, как резцы врезались в нежную плоть ладони. «И еще...» Прежде чем продолжить, Дима бросил на нее короткий, незнакомый взгляд. «Не волнуйся, я сам займусь бракоразводным процессом».